Глава 10 У шамана. Раз Симбри пригласил нас откушать у него. Жил он в башне дворца. Мы не знали тогда еще, что здесь было суждено разыграться последнему акту нашей драмы. В конце обеда Лео попросил шамана ходатайствовать перед Ханшей, чтобы она отпустила нас. Но старик посоветовал нам поговорить с ней самим. «Кажется, Афина несчастлива в замужестве», — начал Лео. «Ты прозорлив, вдруг отвечал шаман. «И, кажется, она взглянула на меня благосклонно», — продолжал Лео краснее. «Ах, ты запомнил кое-что из того, что произошло у дверей. Я запомнил также кое-что, касающееся тебя, Симбри, и ее». «Ну и что же?» — спросил шаман а то, что я вовсе не желаю компрометировать первую женщину в вашем государстве. Это благородно. Впрочем, здесь смотрят на такие вещи несколько иначе. Все были бы рады, если бы Афина вышла замуж за другого. При жизни хана все люди смертны. Хан сильно пьет в последнее время. — Ты хочешь сказать, что людей можно устранить? — сказал Лео. «Так знай же, я никогда не совершу подобного преступления». При этих словах послышался шорох. Мы обернулись. Из-за завесы, за которой стояла кровать шамана, хранились его гороскопы и другие вещи, вышла ханша. «Кто говорил о преступлении?» – спросила она. «Не ты ли, Лео?» «Я очень рад, что ты слышала мои слова, повелительница», – отвечал Лео, глядя на нее в упор. Я только больше уважаю тебя за них. Я сама далека от мысли о преступлении, но то, что предопределено, сбудется». «Что именно?» — спросил Лео. «Скажи ему, шаман». Симбри взял свиток и прочитал. «Раньше следующего новолуния хан Рассен умрет от руки чужеземца, который пришел в страну из-за гор», — так начертано в книге «Звезд». «В таком случае звезды лгут», — возразил Лео. «Думай, как тебе угодно», — сказала Афина. «Только он умрет не от моей руки или руки моих слуг, а от твоей». От «Отчего непременно я, а не Холли, убьет его? Но если так, то меня, конечно, жестоко накажет его печаленная вдова. Ты смеешься, Лео Винсей. Ведь ты знаешь, что за муж, хан». Мы с Лео почувствовали, что нам не избежать объяснения. «Говори, царица, говори всё, сказал Лео решительно. «Может быть, лучше высказаться». «Хорошо же. Что было раньше, я не знаю. Я скажу только то, что открылось мне. С раннего детства, Лео, образ твой носился передо мной. Когда я в первый раз увидела тебя у реки, я узнала тебя. Я видела тебя раньше во сне. Раз еще маленькой девочкой я заснула на траве на берегу реки и ты пришел ко мне, только лицо твое было тогда моложе. С тех пор ты часто снился мне, и я привыкла считать тебя своим. Долго тянулись годы, и я чувствовала, что ты медленно приближаешься, ищешь меня, идешь ко мне, минуя холмы, пустыни, равнины, снежные степи. Три месяца тому назад мы сидели здесь вдвоём с Симбри. Он учил меня читать в книге прошлого. И вот мне было видение. Я увидел от тебя и твоего друга над обрывом. Я не лгу. всё это записано в свитке. Боясь, что вы погибнете, мы поспешили с Симбри к реке и действительно увидели вас. Остальное вы знаете. Мы видели, как вы качались на веревке над пропастью, как ты, Лео, бросился в пропасть первый, а за тобой последовал твой храбрый товарищ». Я спасла из воды тебя, свою давнишнюю вечную любовь. Я предчувствовала опасность, которая тебе грозила. Моя рука спасла тебя. Неужели ты оттолкнешь от себя меня, царицу Колуна?» Она глядела на Лео с мольбой и ожиданием. «Благодарю тебя, Афина, за то, что ты спасла меня. Хотя, может быть, было бы лучше, если бы я утонул». «Но если все, что ты говоришь, правда, скажи, почему ты вышла замуж за другого?» Она отшатнулась, как будто кто-то кольнул ее ножом в сердце. «Не брони меня», — жалобно сказала она. «Я сошлась с этим безумцем в интересах государства. Меня уговорили выйти за него. Даже ты, Симбри, будь ты проклят за это, советовала мне вступить в брак с Рассиным, чтобы прекратить войну». Ты говорил мне, что мои сны — простая фантазия. Я уступила для блага своего народа. «И своего собственного», — сказал Лео. «Я не осуждаю тебя, Афина. Однако ты говоришь, что я должен разрубить узел, убив твоего мужа, которого ты сама избрала. Ты говоришь о судьбе, но эту судьбу ты устроила себе сама. Твой сон и видение, которое заставило идти тебя на берег, вымысел, Ты пришла на берег, потому что так приказала тебе Гизея. «Кто тебе сказал?» — удивилась Афина. «Я знаю еще многое другое. Напрасно ты обманываешь меня, Афина». Ханша побледнела. «Кто мог сказать тебе?» — прошептала она. «Уж не ты ли волшебник? Если ты, я узнаю это и отомщу тебе. Не посмотрю на то, что в жилах наших течет одна кровь». «Афина, Афина!» — взмолился Симбри. «Ты знаешь, что я ничего не говорил». «Так, значит, это ты, старая обезьяна?» — обратилась она ко мне. «Напрасно я тебя не убила. Но это дело поправимое». «Уж не думаешь ли ты, что я тоже волшебник?» — спросил я. «Да, думаю. Тебе покровительствует какая-то богиня, которая живет в огне». «Если так, с нами шутить нельзя, Афина», — сказал я. «Отвечай же, что сказала Гизея на ваше извещение о нашем прибытии в страну?» «Слушай», — перебил Лео, — «хочешь ты или не хочешь, а я пойду вопросить Оракула на Огненную гору. Посмотрим, кто сильнее, ты или Гизея». «Ты непременно хочешь пойти туда?» — засмеялась Ханша. «Там ты найдешь огонь и только. Ты не встретишь прекрасного существа, которое могло бы очаровать тебя». «Слушайте, странники, наша страна — земля чудес и тайн, непостижимых для пришельцев. Пока я жива, нога ваша не ступит на гору. Лео Винций, я знаю, что ты пришел сюда не из-за меня, как я о том мечтала, а для какого-то демона в образе женщины, которую ты никогда не найдешь. Довольно, просьб, не стану унижаться. Ты узнал слишком много». Подумай до завтрашнего дня о том, что я тебе предложила, и дай мне ответ, согласен ли ты быть моим и царствовать вместе со мной, или же ты предпочитаешь умереть вместе с твоим другом. Выбирай между мной и местью. Я не позволю чужеземцу смеяться над собой». Она говорила тихо. Слова ее срывались с уст, как капельки крови из раны. Наконец она замолчала. Никогда не забуду я этой сцены. Старый кудесник смотрел на всех нас своими выцветшими глазами, как ночная птица. Лицо Ханши дышало гневом, взгляд ее местью. Холодный, решительный Лео боролся с ней своей железной волей. А я, которого Афина ненавидела, стоял и ждал приговора. Но вот огонь лампы замигал. Где-то открылась дверь. Я увидел, что из темноты кто-то приближается к нам неспешной поступью. Это был хан. Войдя в полосу света, он дико захохотал. Жена взглянула на него. Я подивился хладнокровию этой женщины. Лицо ее не выразило ни страха, ни гнева. «Что ты тут делаешь, Рассин?» — спросила она. «Ты выслеживаешь меня? Ступай к своим придворным дамам и пей. Ты смеешься?» Что тебя так развеселило? От Отчего смеюсь? Я только что слышал, как первая женщина в стране, гордая ханша, которая боится, чтобы придворные дамы не запятнали ее платье своим прикосновением, моя жена, которая, заметьте, это сама просила меня, чтобы я на ней женился, потому что я ее двоюродный брат и соперник по престолу наследию, Она предлагает себя известному страннику, который ненавидит ее и жаждет бежать от нее. Он отказал ей, как я не отказал бы последней женщине во дворце. Хан захохотал. Слышал я также, что она называет меня сумасшедшим. Меня сделал сумасшедшим старый колдун Симбри. Он влил отраву в мой кубок на свадебном перу. Он дал мне зелье, которое меня отвратило от Афины. И я действительно ненавижу её. Я не выношу её прикосновения. Не могу быть с ней в одной комнате. В воздухе вокруг нее пахнет волшебством. Кажется, и ты, Рожебородый, — обратился он к Леву, — чувствуешь тоже. Ну так попроси у старой крысы любовного зелья. Когда ты его выпьешь, Афина покажется тебе чистой, кроткой, прекрасной, и вы проведете несколько приятных месяцев. «Не отвергай напитка, который тебе предлагают. Пей до дна. Только на другой день ты почувствуешь, что он отравлен кровью мужа». И безумный хан снова разразился хохотом. Афина выслушала все эти оскорбления молча. «Прошу прощения», — обратилась она к нам спокойно. «Вы пришли в порочную страну. И ее глава, ее цвет, ты, Рассин, не уйдешь от своей судьбы» и я тут ни при чем. Когда-то, на очень короткое время, мы были близки, но это было давно. Теперь ты присмыкаешься в моем доме, как змея. Если бы я хотела, отравленный кубок давно излечил бы твое безумие и заставил бы замолчать твое ядовитое жало. Пойдем, Симбри, мне стыдно и горько». Шаман подошел к ней. «Слушай, Рассин, сказал он хану, Твоя мать — дурная женщина. Отца твоего никто, кроме меня, не знал. В ночь, когда ты родился, над горой показалось пламя, и звезды померкли. Я был на твоей свадьбе. На свадебном перу ты напился и обнимал распутную женщину. Ты правил, разоряя страну, опустошая ради своей забавы поля и пуская людей по миру. Но скоро ты будешь плавать в своей крови, Ты развяжешь эту благородную женщину, твое место займет более достойный. У них будет потомство, и в стране воцарится мир. Шаман говорил с горечью. Хан несколько раз пытался поразить его своим коротким мечом, но не сделал этого, не смог. Он вынес обиду, как собака терпит удары хлыста своего господина. Мало-помалу он отступил в дальний угол комнаты и упал на землю а Симбри взял Афину под руку, и они вышли. У порога массивной железной двери Симбри остановился. «Хан Рассен, я тебя возвысил, теперь я тебя низверкну. Вспомни мои слова, когда будешь плавать в своей собственной крови». Когда вдали замер звук шагов, хан, боязливо озираясь, выполз из своего угла. «Ушли крысы?» — спросил он. Испуг отрезвил его, и рассудок вернулся к нему. «Вы считаете меня трусом?» — продолжал несчастный. «Да, я боюсь их обоих. Они отняли мою силу, мой разум своим волшебством. Я был когда-то могуч, благороден душой, владел половиной царства, но я полюбил эту проклятую красоту. Она же хотела выйти за меня замуж и прислала ко мне сватом эту старую крысу». Я прекратил войну и женился на Ханше. Лучше было бы мне стать последним мужиком, чем войти в опочивальню царицы в качестве ее супруга. Она ненавидела меня. И чем сильнее я любил, тем сильнее она ненавидела. Наконец, на свадебном перу она дала мне напиток, который отвратил меня от нее. Но в то же время иссушил мой мозг ядом безумия. «Если она тебя ненавидела», — спросил я, — «почему она не отравила тебя?» «Из расчета. Ведь пол царства принадлежало мне. Кроме того, я был ей нужен. При мне народ не мог заставить ее выйти замуж за другого. Она не женщина, а колдунья. Она хочет жить одна. Так думал я, по крайней мере, до сегодняшней ночи». При этих словах хан взглянул налево. Она знала также, что хотя я избегаю ее, в душе я все-таки люблю, ревную и могу защитить ее. Она нарочно надравила меня на человека, которого я недавно загнал своими собаками. Теперь я знаю, от отчего она всегда казалась такой холодной. Она берегла пыл своей души, чтобы растопить лед твоего сердца. — Кажется, ты видел, Хан, что этот лед нисколько не растаял, — сказал Лео. «Да, пока, если ты не лжешь. Но да, и пламени разгореться побольше, и лед растает. Может ли кто-нибудь из смертных противиться желанию Афины?» «Говорят, что я должен убить тебя, хан, но я не ищу твоей смерти. Не хочу отнимать у тебя и твоей жены. Мы давно жаждем уйти из этого города, но нас не пускают. Нас стерегут как пленников и днем, и ночью». «Отпусти нас на свободу, хан. Это в твоей власти». «Куда же вы пойдете, если я отпущу вас на свободу?» — спросил хан. «Страна наша окружена горами. Только птицы могут перелететь через них». «Мы уйдем на Огненную гору», — сказал Лео. «Кто же из нас не в своем уме?» — удивился хан. «Я или вы? Я не верю вам». «А, впрочем, если правда, что вы пойдете на гору...» Вы приведете на нас врагов и завоюете нашу землю. «Нет», — возразил Лео, — «я говорю тебе честно, как мужчина мужчине. Мне не нужно твое царство, мне не нужна твоя жена. Будь же разумен, отпусти нас и живи себе с миром». Хан задумался, потом вдруг опять захохотал. «Что скажет Афина, когда узнает, что ее птичка улетела? Она рассердится на меня и станет искать вас». «Отпусти нас поскорее, тогда погоня не настигнет нас». «Ты забываешь, что Ханша и ее старая крыса знают всё, Они найдут вас. А все-таки интересно, как она хватит со своего рыжебородого». И Хан представил, как Афина будет искать беглеца. «Хорошо же, собирайтесь в путь. Через полчаса я приду за вами».